Однако пуританин был точно выкован из железа. Пират устремил всю свою силу в, кисть, в кисти рук и в широко расставленные напряженные ноги. Тейн понял его замысел и передвинул в ладони рукоять кинжала. Когда они только сцепились, скопа вынудил его высоко поднять вооруженную руку. Теперь Соломон изменил хватку, и его кинжал сверху вниз смотрел в грудь пирату. А оставалось только преодолеть сопротивление руки Хардрейкера, по-прежнему стискивавший запястье и вогнать кинжал пирату в сердце. Вооруженная рука скопы находилась снизу. Кинжал смотрел вверх. И если он сумеет заставить согнуться напряженную руку к кинжал спорит пуританину живот. Так они и стояли, напрягшись до последнего предела. мускулы вспухли мучительными узлами на руках и телах по лицам катился пот. У Хардрейтера воздулись на рисках вены, Кольцо зрителей выдавало в себя лишь дыханием, шипением вырывавшимся сквозь сжатые зубы. Некоторое время ни один, ни другой не мог завоевать преимущество. А потом Соломон Кейн начал медленно, но верно клонить Хардрейкера назад. Сцепленные руки мужчин не меняли положения. Пират просто начал изгибаться всем телом, постепенно заваливаясь снабжничь. Его тонкие губы раздвинулись в жутком подобии улыбки, Только это была не улыбка, а оскал, вызванный сверхчеловеческим напряжением. Лицо его приобрело сходство с ухмыляющимся черепом. Глаза полезли из орбит. Превосходящая сила Кей набрала верх неумолимо и беспощадно, как сама смерть. Скопа уступал медленно, словно дерево, чьи корни мало-помалу вырываются из земли, теряя опору. Он хрипло дышал, в груди клокотало, Он прилагал страшные усилия, пытаясь отвоевать утраченное. Тщетно. Дюйм за дюймом его клонила назад, пока, наконец, зрители могли бы поклясться, что миновали часы, его спина не оказалась плотно прижатой к жесткой дубовой столешнице. Кейн навис над ним, точно олицетворение неминуемой гибели. Правая рука Хардрейка прежнему сжимала кинжал, Левая удерживала правое запястье Кейна. Но вот Кейн, все так же отводя от своей плоти от турецкого кинжала, начал опускать правую руку. От этого усилия и у него воздулись на висках жилы, дюйм за дюймом. Так же, как он клонился в капунавнич на стол, он теперь опускал к его груди свой клинок. На медленно сгибавшейся левой руке пирата точно стальные змеи болезненно извивались перенапряженные мышцы. Порою ему удавалось на несколько мгновений ее удержать, но распрямить не на дюйм. Он еще пытался что-то сделать правой рукой, достать Кейна своим турецким кинжалом, но левая, залитая кровью рука пуританина, держала ее, словно в железных тисках. И вот неумолимое острие зависло в каком-то дюйме от бешено вдымающейся груди Хардрекера, и блеск холодных глаз Кейна ничем не уступал ледяному сиянию клинка. Еще два дюйма, и нож пронзит сердце, останавливая его навсегда. Последние отчаянные усилие обреченного пирата ненадолго задержало кинжал. Что видели его безумные глаза? Они были устремлены на смертоносный кончик кинжала, в котором для Хардрейкера с некоторых пор сосредо сосредоточился весь мир. Но в то же время оказалось, что застывший. а Остекни... взор был устремлен куда-то вдаль. Что видели эти глаза? Тонущие корабли, над которыми ненасытно смыкались черные морские волны, багровое зарево над прибрежными городами, женщин в ужасе бегущих по улицам и черные силуэты в бликах огня, изрыгающих богохульство, вздыбленный и схлестанный ветрами океан, залитый мертвенным светом молний. посылаемых разгневанными небесами. Пламя, крутящийся дым, окровавленные руины, черные фигуры, дергающиеся на ноте рея, и другие, что корче спадали в бездну, сположенные на планшир доски, или, может быть, белое девичье лицо, чьи помертвевшие губы силились умолять. Из залитой пены рта Хардекера вырвался ужасающий вопль. Рука Кейна совершила последние усилия и начала погружать кинжал в его грудь. Мэри Гарвин, стоявшая на ступенях, отвернулась, прижимаясь лицом к сырой стене, чтобы не видеть, и заткнула руками уши, чтобы не слышать.